Глава восьмая Труба зачинщика надменный вызов шлет, И рыцаря труба в ответ поет, Поляна вторит им небосвод. Забрало опустили седаки И к панцирям прикреплены древки, Вот кони понеслись, и, наконец, С бойцом вплотную съехался боец.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 которые, толпясь ниже галерей вдоль всей ограды, образовывали как бы темную кайму, еще резче оттенявшую блеск и пышность верхних рядов. Герольды закончили чтение правил обычными возгласами «Щедрость! Щедрость! Доблестные рыцари!» В ответ на их призыв со всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. Герольды вели летописи турниров, и рыцари не жалели денег для историков –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 Имена рыцарских девизов.